Глава двенадцатая «И пусть соперник мой опасен, мне надоело быть в запасе, но я игрок, и знаю все же, команда мне всего дороже, а зал сражений мне подстать, пора себя мне испытать». Группа «Карнавал» Через пару минут из административного корпуса начали выбегать горе-ученички пошатываясь, спотыкаясь, с измученными лицами и толком не протрезвевшие после вчерашнего. Все пятнадцать человек, причем на перегонки, никто не хотел становиться Петросяном. Я с удовлетворением заметил, что Олегов втащит с собой целлофановый пакет, набитый бычками. Прибрались таки, прислушались, хотя после их вчерашних посиделок там только генеральная уборка положения дел спасет. Понятно, что о полноценной тренировке, когда молодежь в таких удручающих физических кондициях, не могло идти речи, если я не хотел, чтобы живчики футбольное поле загадили. Но закрепить успех и провести первое полноценное знакомство с будущей командой — это всегда пожалуйста. «Физкульт-привет! Все вовремя пришли!» «Петросян отменяется!» — встретил я запыхавшихся ребят. «Теперь дружно построились в шеренгу становись!» Молодежь взяла строй, жутко тупя, наталкиваясь друг на друга. Я вытащил из кармана брюк список с фамилиями, копию которого подмотал у директрисы еще вчера во время приема. Развернул. Перед собой на вытянутой руке зафиксировал, по старой привычке. В прошлой жизни дальнозоркостью страдал. А в этой стопроцентное зрение, как долгожданный подарок на день рождения. Ну что, пацаны, будем знакомиться. Еще раз представляюсь для запамятовших. «Меня Иван Сергеевичем зовут. Ваш новый тренер по футболу». «Мы знаем». Забубнились строя. «Фамилию кого называю, делаем шаг вперед». «Олегов, я твою рожу наглую хорошо запомнил. Ты первый давай выходи». Паша лениво сделал шаг вперед, но молча. Не скажу, что язык в одно место засунул, но как-то поскромнел удалец. «Чего ты на меня, как баран, на новые ворота смотришь? С мусором в руках будешь тренироваться. Давай до мусорки бегом, марш!» Пацан что-то неразборчивое забубнил себе под нос, но целлофановый пакет с бычками пошел выбрасывать. «Борисов», — продолжил я. Минут десять я называл фамилии из списка директрисы и лица будущих игроков запоминал. Выходили дети из шеренги нехотя, смотрели таким взглядом из-под лобья, будто испепелить меня заживо хотят. Уверен, что каждый из этих парней отдал бы все, чтобы надавать мне тумаков. Дойдя до конца списка, я аккуратно его сложил и сунул обратно в карман. Пригодится. Там, помимо ФИО, всякая информация ценная содержится. Краткие характеристики на ребят. На первый, второй рассчитайся. Первый делает шаг вперед, второй остается в строю. Делимся на две команды, чтобы двусторонки играть. Сегодня речи о двусторонках не шло, но команду я решил поделить заранее. «Иван Сергеевич, зачем...» Понятия не имею, что хотел Рыжий за большими конопушками на лице возразить, но я Корнева сразу перебил. Разговорчики строем. Остальные вопросов задавать не стали. Первый, нехотя буркнул Олегов и шагнул вперед. Второй, Борисов крепкий коротышка брюнет остался в строю. Расчеты окончен. Краснян, еще один брюнет остался стоять на месте с дебильной улыбочкой на лице. Понятно, шутник нашелся. Это был здоровый и крепкий парень, лишь немногим в комплекции уступающий Олегову. Его лицо покрыло щетина, а голову украшала шевелюрой из кучерявых волос, как у Карлоса Вальдраммы. Краснян брился, но сегодня не успел. Эта тестостерона у пацана в теле кипела, что дай боже, аж через края переливалась. того и волосы, как огурцы на солнечной грядке, растут. Я ответил ему такой же дебильной улыбочкой. «Самый хитрый из армян — это Миша Краснян. Хочешь выделиться, Вальдерамма?» «Вальдерамма!» — захихикали другие орлята. «Будешь, значит, мячики остальным футболистам подавать, Краснян?» «Как раз лишний один по списку», — заверил я. «Иван Сергеевич, ну какие мячики? Я лучшим игроком на турнире признавался», — возмутился пацан, расстраиваясь, что его шутку не оценили. «Слышь, ты че рассказываешь лучшим?» — забузел Корнев. «Продолжай расчет», — перебил я. «Хочешь с Красняном пару составить?» Корнев замолчал сразу. Шутников в шеренге больше не нашлось. Народ быстро поделился на две команды по семь человек. И Миша Краснян ни в одну команду не попавший и получивший отличный шанс за мячом побегать. Злой как черт, правда. Ну, а кому такое понравится? Кстати, его словам о лучшем можно было поверить антропометрия у Ддомовского Вальдрама что надо. Значит, так, трудовая молодежь. Я вытащил из своей сумки мяч, на указательном пальце крутанул, а потом сел на него и кинул свою новую команду взглядом. Вам как есть расклад дать по нашей ситуации? Психика устойчивая? Или с вами как с бабами сисюкаться надо и слова подбирать? Как есть, говорите, Иван Сергеевич, ответили со второго ряда шеренги. «Раз как есть, значит, внимательно меня слушайте, чтобы глупых вопросов не задавать. У вас два варианта будет. Первый. Вы делать ничего не делаете, о чем говорите мне прямо. Я вашу позицию принимаю и сразу после этой тренировки сматываю удочки и отсюда уезжаю на первой же электричке. Ваша рожа забываю, как страшный сон в летнюю ночь, и можете дальше творить все, что вам заблагорассудится». Хотите пить, курить, да хоть поубивайте тот друг друга. Мне уже будет плевать, бабок я за карьеру заработал достаточно. Куплю себе новую тачку, буду иметь красивых баб и путешествовать по необъятной стране. Что не буду, так это вспоминать о куче придурков, с которыми свела меня судьба». Молодежь внимательно слушала, как мне показалось с интересом. Особо часть про баб и тачку им понравилась. Кто в этом году не мечтал о подобном? Понятно, что я самую малость приукрасил, денег-то не было. Однако слова сработали хорошо и как следует. Второй вариант у нас тоже есть. Понятия не имею, что у вас за реабилитация, и знать не хочу. Но поскольку главный Спартака что-то там в вас разглядел, я беру вас за яйца вот этой вот рукой. И я показал коллективу петерню с растопыренными пальцами а потом резко сжал ее в кулак, недвусмысленно намекая, что будет с детородными органами пацанов в случае непослушания. Парни в шеренге поежились, вздрогнули. Намек был понят однозначно. «Далее я делаю из неумех, то есть вас, настоящую футбольную команду. К концу лета мы вместе выигрываем союзный чемпионат среди пионеров. Я отчитываюсь в «Спартаке», что за те игроков по детским домам собирать верное. Вы же всем скопом едете в команду на просмотр в Тарасовку. Попадете в «Спартак» и уже вы получите шанс кататься на дорогих тачках и баб молодых заинтересовывать. Перспективы всем ясны? Более чем. Ясно все. Давайте футбольную команду создавать, Иван Сергеевич. Я кивнул удовлетворенно. Давайте бездавайте, а сразу договоримся так. Но вы, пацаны, взрослые. Кто хочет пить или курить, это ваше полное право». Пусть у вас хоть дым из жопы коромыслом валит. Я слова не скажу, если вы моим требованиям и уровню команды соответствуете. А если вам путевка в жизни не нужна, и вы ее на вредные привычки променяете, то милости прошу из команды вон. Иван Сергеевич, голос подал Олегов, который заслышал о физических кондициях и окрылился. У меня здоровье и на футболы на остальное хватит, сто пудов даю. Уверен, что хватит-то, Олегов. Я ведь на слово не верю. «Проверю. Вывезешь?» «Что вывозить? Вы все сигареты поломали и пиво вылили». Паша вздохнул, обреченно так, но в глазах надежда заблестела. «Все не все». Я снул руку в сумку, где лежала пачка сигарет, оставленная как раз по такому случаю. «Как видишь, кое-что из вредного до сих пор осталось. Проверим твои таланты». Паша загорелся. «Расплюнуть». «Иван Сергеевич, а почему только у Олегова проверка?» — возмутился Селезнев. «Я тоже курить хочу». «Сыц!» — огрызнулся Паша. «Олегов хочет Селезнев курить, пусть проверит себя. У меня травы на всех хватит», — пояснил я. «А что делать надо?» — последовали уточнения. «Снимать трусы и бегать. Погнали!» Олегов задумался, кивнул и уже собрался на полном серьезе портки снимать. «Вообще не вопрос. Сколько кругов бежать, Иван Сергеевич?» «Шучу, Паша. На твою голую жопу у меня нет интереса смотреть». Я вытащил из сумки пластиковую бутылку с водой. Не знаю, откуда у Павлова взялся хороший забугорный пластик, который был значительно крепче советского. Но бутылку я себе решил оставить. Пачку сигарет раскрыл, фольгу дернул, сигарету вытащил». Следом поставил бутылку на землю, а на крышку аккуратненько поставил сигарету, вертикально. Получилась специфическая конструкция и крайне ненадежная, способная упасть при первом же дуновении ветра. Футбольный мяч взял в руки, шагом отсчитал 11 метров от бутылки и прочертил кончиком бутсы линию. «Будем пенальти пробивать парни. Кто хочет курить, ваша задача сбить ударом сигарету с крышки так, чтобы бутылка устояла». «Попадете, выкуриваете сигарету. Лично подкурю». Я вытащил из кармана коробок со спичками, потряс как бубенцом, показывая, что у меня есть чем подкуривать. «Мажете, делаем штрафной круг перед ударом вокруг поля. Или не делаете, но тогда я ломаю одну сигарету из пачки. Вот этими вот пальцами». Я показал большой и средний пальцы, которыми намеревался сигарету ломать. «Иван Сергеевич, какое-то нечестное пенальти у вас, вы так все сигареты переломаете», — возмутился Корнев. «Чего нечестно-то? Не попал, побежал. соск, твоя целая останется до следующего удара», — возразил я. «Просто в футболе ворота огромные, туда только слепой мяч с одиннадцати метров не засандалит. А здесь просите ударом попасть в сигарету, да еще и бутылку не сбить». «Корнев, золотое ты мое дитё, это тебе или мне хочется курить», — улыбнулся я. «Во-первых, в футболе на воротах вратарь, а во-вторых, повторю, у тебя попыток ровно столько, насколько здоровья хватит. Сами же договорились проверить вашу удаль». Задумались. что это мне не верится, что задача выполнима». Снова подключился Краснян, затаивший обиду, что я его определил за мячами бегать. «С десяти метров попасть в сигарету невозможно». «Миша, лучше заткнись, сейчас договоришься». Посоветовал один из ребят, ну как посоветовал, на ухо зашипел. Не, на что он прикалывается над нами, сам ни разу не попадет. Если бы наши футболисты умели такое делать, то сборная СССР чемпионом мира была бы, а не Аргентина». Я возражения ожидал и для того напялил бутсы с утра, хотя после перелома ходить в них крайне неудобно. Поставил ногу на мяч, прищурился на один глаз, сфокусировался на сигарете и хлоп! Щечкой ударил по мячу. Мяч полетел в бутылку и я аккуратненько слезал сигарету с крышечки. Как лезвие бритвы волосок срезает. Бутылка даже не пошатнулась. Работа ювелирная. У учеников от увиденного глаза на лоб вылезли. Я подошел к бутылке, взял сигарету и переломал пополам. Тем самым указательным и большим пальцами. Наглядно. «Красняна, это твоя была». «Так что, пацаны, если сигарет на всех не хватит, Мишу отдельно благодарите». Ну а дальше началось. Курить народу хотелось страсть как. Никотиновая зависимость — штука жуткая, как и любая другая зависимость в принципе. Первым к мячу снова подошел Пашка Олегов. Нагнулся, взял мяч в руках покрутил, присматриваясь, взвешивая снаряд. Поставил на пол и тотчас влепил с пыра удар на силу. Понятия не имею, на что он рассчитывал, но мяч стрелой прошел в десятки сантиметров от бутылки. Надо отдать пацану должное. Высоту Паша нужную взял, и мяч чувствовал достаточно хорошо. Не Марадонно ни разу, но талант чувствуется. «Сука!» — Олегов раздосадованно рукой махнул. «Ну, почти попал, все видели?» «Какой там почти?» — махнул рукой Краснян. «Я бы с закрытыми глазами лучше ударил». «Твой выбор!» — я вернул на себя внимание. Пашка пожал плечами и побежала вокруг поля трусцой. Я глянул на наручные часы. Половина седьмого. «Пацаны, у нас есть время до семи, поэтому, если хотите выиграть, ускоряйтесь. Нечего вокруг поля ходить. Красняна, ты булки расслабил? Мячка давай догоняй. Мы же договорились». «Ничего мы не договаривались», — забурчал тот, но за мячом побежал. Паша из перешел в галоп. Следующим на точку подошел Корнев. Этот товарищ решил мой удар повторить. Щечкой мяч приподнял при ударе, но промазал. Конструкцию из бутылки сигареты завалил. По итогу побежал наматывать вокруг футбольного поля. Потом промахнулись еще пятеро. Среди них Селезнев и Нечаев. Никто из них не сделал выбор в пользу поломанной сигареты. Бежали как миленькие. Задания я всегда давал сложные, но выполнимые. И сегодняшний квест с ударом по сигарете на бутылочной пробке не являлся исключением из правил. Очевидно, что существовал другой, гораздо более легкий способ сигарету с бутылки снять. Легонечко мяч толкнуть накатом и рассчитать траекторию так, чтобы он коснулся бутылки, но не перевернул, а сигарету сбил. Однако о способе я деликатно умолчал. Пусть сами догадываются, если, конечно, догадаются. Смекалка на футбольном поле вещь нужная. Через десять минут зашли на второй круг. Красняна, у которого разве что пены изо рта не шла, уже замотали. Ну-ка, метнись за мечом туда-сюда 14 раз подряд и без передышки, да и бежать вокруг поля круг галопом из Будуна, не менее сомнительное удовольствие. Потому, когда мои соколики зашли на третий круг, народ начал отваливаться с задания. Первым отпал корнев. «Пацаны, ну его впенит задание! Я пас! Ломайте сигарету, Иван Сергеевич, не побегу!» Он махнул рукой. Макс Корнев тяжело дыша опустился на землю, колени подобрал, подбородок на них сложил. Пацаны повозмущались, что он сдался, поуговаривать попытались, да свыклись по итогу. На пол упала сломанная сигарета. «Можно, конечно, Макса похвалить, сказать, что здоровей будет, но я не стал». Очередной удар нанес Нечаев, со псих так, что мяч попал в бутылку и чуть ту не разорвал. Отлетела сигарета, бутылка взметнулась в воздух, перевернулась пару раз на лету. А Нечаев рукой махнул вслед за Корневым. «Ломайте, Иван Сергеевич, сигарету». Потом сдался Краснян. Сначала пополам согнулся, ладонями в колени оперся и по итогу опустился на землю рядом с парнями. «За мечами, кто будет бегать?» – вспыхнул Пашка Олегов. «Пошел ты!» – Миша зло плюнул на землю между ног. «Тебе надо, ты бегай, а меня уже мутит!» Не хрен было столько бухать!» «Ты в два раза больше меня выжрал!» Я помнил, что все эти ребята в большинстве своем друг друга не знали до того, как оказались в лагере и съехались из разных интернатов изо всего СССР. Поэтому утверждать, что Олегов среди них главный – неверно. Пашка верховодил именно в той группе, которая приехала из одного детского дома под Воронежем. Туда входили Нечаев и Корнев. Краснян же возглавлял вторую группу с Селезневым, и они внутри коллектива еще не до конца разобрались в лидерстве. Ну, пусть пободается слегка. Полезно для команды, а мне как раз понятно будет, кого капитаном команды ставить. Еще через пару минут засквозили другие ребята, поочередно отказываясь продолжать соревнование. Пачка стремительно пустела. В игре остались трое самых упоротых — Олегов, Зубко и Дараев. Эти наносили удар, бегали за мечом, но не сдавались, хотя языки на плечи вывалили. «Две минуты, господа хорошие. Последний удар и аттракцион невиданной щедрости закрывается», — предупредил я. Олегов, а его черед бить настал, подошел к точке. Ведь Зубко поднял мяч, поставил на линии. Грудь Паши часто вздымалась вверх и опускалась вниз. Ясное дело задышал. Удар. Мяч попадает в сигарету. Сбивает. Что произошло дальше, видеть надо. На Пашку набросились все четырнадцать пацанов, включая Мишу Красняна. Радости выплеснулось столько, будто Паша забил в добавленное время финала Лиги Чемпионов. Я поднял сигарету, подозвал Олегова и вручил отраву ему. Пашка тяжело дышал, но сигарету в рот засунул. «Пашок, покурим по-братски! Паша, ставь на пару тяг!» Я, как мы и договаривались, поджег спичку. Олегов подкурил, затянулся и зашелся жутким кашлем едва не выплевывая легкие, как туберкулезник. Курить, когда пульс стучит 150, затея не для слабонервных. Пашка согнулся пополам и вытянул вверх руку с сигаретой. Сказать ничего не сказал, но дал понять, берите, кто там курить хотел. К Олегову побежали остальные, замотанные, со сбитой дыхалкой и высоким пульсом. Они повторяли судьбу Пашки. Делали единственную затяжку, сильно кашляли передавали сигарету следующему желающему. В итоге Краснян, до которого сигарета дошла последним, тоже закашлялся. «Хочет кто? Мне что-то тоже перехотелось». В результате половина сигареты, за которую случился весь кипиш, невыкуренная, упала на поле. Я раздавил окурок бутсой. «Ну что, курильщики-тунеядцы, в душу руйте и на завтрак спускайтесь. Вопросы есть? Честно все?» Курить никто не мешал. Они промолчали, согласиться не соглашались, но понимали, что честно. Все бы ничего, но за происходящим за окна наблюдала проснувшаяся директриса с глазами по три копейки. Не знаю, как она умудрилась сдержаться и не выпрыгнуть из окна, но через минуту фурия перегородила мне дорогу в корпус. «Вы больной, гражданин Павлов? У вас случаем, как в вашем футболе, желтой карточки нет? Что вы здесь за портака развели?» «Что не так, Оксана Вадимовна? У вас такое лицо радостное, будто трудовика себе нашли». «Какой еще трудовик, Павлов? Что вы несете? Вас к детям на пушечный выстрел пускать нельзя. Вы мне угробите молодежь. Сначала сигареты у них забираете, а потом стимулируете к курению. И как?» Директор всплеснула руками. «У вас в «Спартаке» футболисты тоже курят?» «Было дело. У Олега Ивановича сигарет стрелял. А что тут такого?» Я прикинулся под дурака и захлопал глазами. «Так, Иван Сергеевич, я сегодня же позвоню к вам в Спартак и выясню все с вашим руководством». «Да погодите, вы звоните, ебеда-коребеда». Я попытался остудить директрису. «Лучше скажите, вот это ваша вот реабилитация подразумевает выезда из города? Или мне об этом с Еленой Анатольевной лучше поговорить?» «Вы точно с ума сошли? Только не говорите, что вы сначала моих детей накурили никотином, а теперь собрались в бар вести спиртом напаивать». Я улыбнулся кончиками губ. Ответить ничего не ответил. Что я собираюсь, это Оксаны Вадимовны касаться не должно. В футбольной команде главный тренер.